Глава 17 Адрес кипел от злости. Эта несносная девчонка опозорила его перед преподавателями и адептами. Грудь до сих пор болела. Настолько мощным был удар. А с кистей, куда попала молния ректора, не сходила краснота. Он сидел в лазарете, держал руки в травяном отваре и выплескивал на лекаря свое раздражение. «Горячо!» — Ты хочешь сделать мне хуже? — скрипел он зубами. — Так положено, господин, иначе отвар не подействует. — Ты что, не видишь, пальцы стали как клешни? Я уже в рака превращаюсь. — Это нормально, потерпите. Чуть позже обернем их листьями талены, все и пройдет. Лекарь сбежал в другую комнату и сразу застучал пестиком в ступке, что-то растирая. Вода в тваре стала прохладнее. Адрес немного успокоился и задумался. Получается, король своим указом и ректор, который ему следует, связали теням руки? И что делать? Неужели нужно оставить безродных в покое? Особенно эту Вилли, которая настолько потеряла границы, что на самого президента адептов направила удар. «Нет, эту занозу надо проучить!» — решил он про себя и встрепенулся. «Где темные силы носят сувера?» Приятель исчез, не сказав ни слова, и вот уже час не показывался. Адриусу не терпелось обсудить с ним наказание для Вилли, отчего он еще больше крутился и нервничал. Находясь всегда в движении, он... Не мог сидеть без дела ни минуты. «Адрес, ты здесь?» — послышался со двора голос Сувера. «Наконец-то! Заходи!» — буркнул президент. Друг ввалился в лазарет, увидел руки Адриаса и расхохотался. «Ну, приятель, тебе досталось!» «Хочешь получить вынос?» — разъярился тот. ха а ты сможешь! Магия после двойного удара не работает!» Адрес напрягся, собирая энергию в жилах. Но ничего не почувствовал. Совсем. Спина похолодела из-за неприятного открытия. — Неужели девчонка сильна так же, как и ее брат? — мелькнула раздраженная мысль. — Это плохо. — Очень. — Ничего, магия скоро восстановится, — как можно спокойнее, — сказал он. — А ты где болтался? — Мэтр... «Димитр позвал на разговор», — уклончиво ответил Сувер. Он не смотрел в глаза другу, создавал в пальцах огненные шарики, жонглировал ими, наблюдал, как они исчезали на ладони и снова появлялись. Адреса невольно задела такое невнимание к собственной персоне. Его опозорили, а приятелю все нипочем. «И что ему надо было?» — недовольно спросил он. — Ну, попросил меня провести лекцию по зелье варенью для новичков. — О, это же отлично! — мгновенно встрепенулся президент. — Слушай, надо Ёше примерно проучить. — Предлагаешь? — Сувер повел глазами в сторону соседней комнаты, где внезапно стихли удары пестика оступку. — Не, что ты, просто развлечемся! — Идет. Сегодня вечером посвящение!» «Ага!» Адрес весело взглянул на друга и поднял брови. «А что, согласен?» «Вот-вот, а я практическим занятием займусь!» Посмотрел на мокрые кисти Адрес, покрутил ими. «Эй, любезный! Сколько я еще сидеть так должен?» «Потерпите, господин! Я сейчас принесу листья алены. «А сможешь?» — Сувер кивком показал на руки президента. -ш -ш. Адрес приложил палец к губам, подождал миг, пока раздастся стук в соседней комнате, и продолжил. «Мне и магия не понадобится, только знания. А это Йоши сама все сделает!» Приятели довольно переглянулись. Президент почувствовал, как поднимается настроение. Он нашел объекты для развлечения. Вся академия будет довольна. Главное в утехах — не перегнуть палку. Тогда и противник будет повержен, и ректор не придерется. Лекарь вынес толченые листья, присыпанные на кусок ткани. Он обернул ими руки Адриаса. И жар, и боль стали потихоньку уходить. Через несколько минут друзья шагали к зданию академии. Они видели, как под навесом кухарка кормила помощников и слуг. Адрес вглядывался в девушек, пытаясь узнать Вилли. Но они, одетые в одинаковые платья и чепчики, были неотличимы друг от друга. «О чем будешь читать лекцию?» – спросил он у Сувера. Мэтр Демитр поручил мне вводную часть. «Ну, надеюсь, ты только на ней не остановишься?» загадочно спросил адрес. «Слово президента закон! Как скажешь, так и сделаю!» Они стукнулись кулаками, обогнули толпу новичков, собравшуюся у крыльца, и вошли в здание. Как всегда, повеяло приятной прохладой. После жаркого дня и купания кистей в горячем отваре адрес наслаждался покоем и тишиной Академии. Они заглядывали в аудитории, прислушивались и двигались дальше. Везде шли занятия. Адепты разных курсов слушали лекции по алхимии, травологии, астрономии, управлении светом, магической медицине, трансфигурации и прочих дисциплинах. Адриас и Сувер, как представители студенческой верхушки, вели занятия сами. Они нашли нужную аудиторию. Она располагалась уступами, на которых стояли ряды столов и скамеек, и ступеньками убегала вниз. Сувер прошел к кафедре, адрес сел по В тени. Ну, так, чтобы хорошо мог видеть сам, но был незаметен для других. Новички, которых привели работники академии, чувствовали себя неуверенно. Они озирались, выбирали места. Только Клементина подхватила пышные юбки и легко стала спускаться. Она села на первом ряду и улыбнулась Суверу. Тот, смущенно, отвел взгляд Лихорадочно начал перебирать рукописи. Адрес нахмурился. Он уже не первый раз видел, что Сувер ведет себя, будто подросток в присутствии красавицы. Теряется, путается в словах, нервничает и вообще уходит в тень друга. А потом на него же и злится. «Темные силы! Клементина-то ему нравится!» сообразил вдруг президент, но она моя невеста. Подумал так и ничего не почувствовал. Абсолютно ничего, словно размышлял о куске мяса, да и оно было привлекательнее. Раньше он испытывал трепет, когда видел Клементину. А что случилось сейчас? Он пригляделся к девушке, Окутанной сияющей дымкой, отчего ее кожа светилась и выглядела нежной, как у персика. Разлет ровных бровей блестел, как дорогой соболиный мех. Золотые глаза искрили. Красивая, ничего не скажешь, подумал он и прислушался к себе. Ни одна жилка не шелохнулась, но и суверу не повезло. Он прекрасно понимал, что приятель может сколько угодно любить Клементину, но никогда не женится на ней, потому что его семья значительно ниже по статусу. В красавице текла кровь королей, тогда как предки Сувера были дворянами, получившими титул на полях сражений. Адрес даже немного посочувствовал другу, но не в его силах изменить многовековые устои. «А нам куда можно сесть?» Услышал он звонкий голос Вилли и встрепенулся. Помощники встали у двери, не зная, могут ли пройти. «Ваши места там», — сказал им Монар, показывая на отдельный темный закуток, где тоже стояли табуреты. «М -м, «Надо же!» — удивился Адрес. «И когда успели?» Еще несколько дней назад это была архивная комната, где учителя хранили материалы для лекций. «Сейчас она была приспособлена для обучения!» Президент поморщился. «Слуги в одном помещении с господами!» «Ой, дурной тон!» «Эх, во что превратилась элитная академия!» Сцепил зубы он и сжал пальцы в кулаки. «Нет! Я такого не допущу!» «А все нищее Ёши виновата!» Адрес нашел взглядом Вилли. Она спускалась по ступенькам в окружении других помощников, пропустила всех вперед и села с краю. Со своего места он хорошо видел девушку. Рядом с ней висел светильник. Вдруг тусклый огонек лампады вспыхнул ярким светом. «Что это? Кто сделал?» — переглядывались помощники. Вилли скромно сидела, потупив взор, словно чужое волнение ее не касалось. — Это она, — подумала Адрес, — точно она. Но ведь и не признается Йоши, что владеет магией. Надо обязательно вывести ее на чистую воду. Он кашлянул, подавая сигнал. Сувер разложил рукописи на кафедре и постучал по дереву рукояткой хлыста. — Внимание! Сегодня вы слушаете лекцию. После нее мы пройдем в лабораторию где попробуем самостоятельно сварить первое магическое зелье». Ой, как интересно!» – зашепелились адепты. «А у нас получится?» «А вдруг мы что-то испортим?» Но если испортите», – усмехнулся Сувер, – «превратитесь в чудовище. Результат неправильного состава непредсказуем». «Ох!» В закутке помощников тоже началось волнение. Адрес видел, как многие оглядываются на дверь, и улыбнулся, вспомнив свою первую лекцию. Он тогда чуть не сбежал с занятия. Это была одна из излюбленных шуток мэтра Демитра, который любил пугать новичков. Но сегодня Адрес планировал сделать ее правдой. Сувер снова постучал по кафедре, успокаивая первокурсников. Наконец установилась тишина. Новички разложили перед собой бумагу и письменные принадлежности, готовясь записывать каждое слово, чтобы, не дай темные силы, не совершить ошибки. Только Вилли сидела, не шевелясь. Она будто приросла к скамье, смотрела в одну точку остановившимся взглядом и о чем-то думала. Она то хмурила хорошенькое личико, то прикусывала пухлую нижнюю губу, то облизывала язычком верхнюю. «Что с ней?» — напрягся адрес. «Что-то случилось, пока я был в лазарете». У президента, который, не отрываясь, наблюдал за ней, внезапно пересохло в горле. Он почувствовал, как бешено заколотилось в груди сердце, как запылали уши. Его чресла налились кровью. В узких штанах стало тесно. И он сменил положение, испугавшись, что кто-то увидит его состояние. Он резко встал, и его сразу заметили. «Ах, президент!» — воскликнула Клементина. «И вы с нами?» «Нет, я сам по себе», — буркнул он. «Жду вас всех на практике». Он обернулся, махнул Суверу рукой. Поймал его панический взгляд, который кричал «Не бросай меня!» и стал подниматься по ступеням. Проходя мимо комнатушки помощников, вдруг услышал «Сволочь!». Он мгновенно развернулся и уставился на вилли, которая смотрела в стену. «Это ты сказала?» «Что?» — девушка взмахнула длинными ресницами. А президенту показалось, будто трепещут крылья бабочки. Он буквально утонул в бездонных глазах, ярко подсвеченных лампадой. Только сейчас заметил, что над ней кружатся светлячки. Они и прогоняли темноту. Он потряс головой, прогоняя на вождение. «Это ты тявкнула, Йоши!» «А «Что вы, господин президент?» — покачала головой девушка — Уголки ее губ дрогнули. Я настраивалась на лекцию. «Адрес!» — окликнул Сувер. «Я могу начинать?» Президент зло отмахнулся и, перепрыгивая через две ступеньки, помчался наверх. Все его нутро бурлило и кипело. В коридоре остановился, отдышался, прислушался. — Зелье варенье, — говорил Сувер, — это учебная дисциплина, изучающая различные зелья, настои, сыворотки и другие жидкие магические субстанции. Зелье варенье тесно связано с такими науками, как... Дальше президент слушать не стал. Раздраженный и взвинченный он направился готовить материалы к практике, прокручивая в голове состав нужного зелья. В лаборатории раскрыл магией, запечатанной от случайных посетителей, шкафы и порадовался, что его энергия вернулась. Первое, что сделал Адриас, это зарядил бычий глаз, плавающий в жидкости, энергией зрения. Так президент мог видеть, что творится в лаборатории еще какое-то время, после того, как ее покинут адепты. Зачем? Он и сам не знал просто чутье подсказывало, что это ему пригодится. Затем он начал выставлять на длинный стол прозрачные банки, в специальном растворе которых плавали глаза, хвосты, крылья, обескровленные внутренности и прочая мерзость, причем некоторые части тел шевелились, словно были еще живыми. Он вытащил горшки, открыл один, принюхался, чихнул, убрал обратно. Следом появилась плоская корзина с сушеной травой, потом пучки чеснока, маленьких перцев, еще каких-то растений. Наконец, когда все нужное лежало и стояло на столе, удовлетворенно улыбнулся. Сюрприз для адептов-новичков готов. Пока занимался приготовлениями, увлекся, перестал думать о влюбленном Сувере, о Клементине и даже о Вилли. Первокурсники появились буквально через несколько минут. Они вошли в лабораторию и испуганно столпились у двери. «Ну, что вы!» — радушно пригласил Адрес. «Проходите, устраивайтесь вокруг стола». «Мы будем сами варить зелье?» — спросила Клементина. «Конечно. И сразу увидите его действие». «Все?» — удивился Азат и спрятался за спину рыжего генги. Результат будет зависеть от силы вашего дара. Чем больше способностей, тем он ярче. Адрес заметил, как Юнец оглянулся на дверь, где на пороге стояли помощники. Не смей зайти без приглашения. Сувер показался за их спинами, помахал Адресу рукой, тот подмигнул. Приятель энергией толкнул помощников в лабораторию. Они ввалились толпой, запутались в ногах и дружно упали. Адепты засмеялись. «Не стойте в дверях!» — рявкнул Сувер и прошел к столу. Вилли осталась на ногах, словно и не почувствовала толчка. «Ничего, сейчас запоешь по-другому!» — усмехнулся президент, но вслух крикнул. «Господа, вы занимаете этот край стола?» А ваши помощники другой. Готовы? Д -д -да, да! Хором ответили все. Итак, перед вами стоят ступки. Положите в них две меры сушеного чистотела, добавьте два глаза донной рыбы. Он сделал паузу, ожидая, пока все найдут нужное. А какое зелье мы делаем? спросил Генга. Скоро узнаете. — Нет, и правда, Адриас, — поддержала приятеля Клементина, — вслепую как-то страшновато. — Пока вы не направите на зелье луч магии, ничего опасного нет, — успокоил Сувер. Адриас покосился на вилле. Девушка была спокойна. Она уже положила ингредиенты в ступку и ждала следующей команды. — Поработайте хорошенько пестиком. — Ой! — вскрикнул кто-то. Но президент не шелохнулся. Он и так знал, что это выскочил шустрый рыбий глаз, не желающий быть раздавленным. «Положите порошок в горшок, налейте воды из нужника и добавьте по хвосту ящерицы». «Фу, как противно!» Служанки Клементины скривили губы, зажали носы и взяли извивающиеся хвостики двумя пальцами. «Ничего». Тяжело в учении, усмехнулся Адрес, предвкушая развлечение. А теперь варите это полчаса. Лаборатория наполнилась вонью. Вода из нужника в сочетании с рыбьими глазами давала отвратительный запах. Новички напряженно ждали, заглядывая в свои горшки. Когда песок в часах перетек вниз, Все дружно посмотрели на президента. «А что дальше?» — поинтересовался Гинга. «Теперь достаньте три иглы дикобраза, добавьте по одному земляному червю и помешайте против часовой стрелки пять раз». Все старательно завертели в горшках деревянными палками. это все?» — спросила Клементина. Она держалась лучше своих служанок, но тоже побледнела. Да, зелье готово, но оно станет магическим только с вашей помощью. Соберите энергию в жилах и направьте ее на свои горшки. Новички запыхтели, выставили руки, а адрес и Сувер довольно переглянулись. Зелье в горшках забурлило, закипело, поднялось пенкой. а а, -а! Пронзительный вопль заполнил воздух.